Восьмое. Энджел спросила, кто этот Фрэнк, с которым только что говорила Иви. «Он дракона борец, ответила Иви. «Я только хотела убедиться, что он не станет размениваться на единорогов». «Да ты трехнутая! На всю голову!» — присвистнула Энджел. С головой у Иви все было в порядке, но она не собиралась обсуждать это с Энджел, которая имела право на собственное мнение.